Глава 3 Уже сквозь сон я ощущала, как безвольное тело все глубже сползало в воду, которая почему-то холодила кожу. Я вяло удивлялась, что не могу проснуться и что Криону не беспокоит тишина в ванной. На эти мысли ушли остатки сил, и сознание снова стало затягивать вязкая пелена сна. Не вырваться, не порвать. «Ирка!» Раздался встревоженный вскрик Арвеля. Вода уже плескалась на уровне подбородка и поднималась все выше, касаясь губ. «Ирьяна! драконы тебя побери! Не смей!» В голосе спящего слышалась паника. Тут двери распахнулись и раздались легкие шаги, а потом тихий женский голос. «Вытаскивай ее!» «Лада!» – отстраненно поняла я. «И хватит пялиться!» – коротко рыкнула трактирщица. «Вынимай, пока не утонула, и идем!» Нужно ее одеть и отнести к жертвеннику. «Да я что, я ничего?» Узнала голос мужа гостеприимной хозяйки. Потом меня вытащили из воды и понесли. «Так, клади на кровать, дальше сама», – деловито скомандовала Лада. «А почему именно эту?» – поинтересовался мужик. «Рыжая покрасивший вроде». «Рыжая блудница, а эта блондинка и девственница». «О как!» – протянул Арт. «Как они мало про тебя знают!» «Молчал бы извращенец», – слабо ответила я. «Я сейчас как проснусь и такое им устрою?» «Предлагаю немного погодить», – возразил Ар. «И посмотреть, куда нас понесут. Есть у меня одно предположение». «Вот потом сам сюда вернешься, обернешься прекрасной девственницей и смотри сколько хочешь», – уже бодрее ответила я и попыталась открыть глаза».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 Оригиналами жертвоприносители не были, привязали меня на берегу небольшой речки, обложили цветами и удрали обратно в деревню. А я осталась, вся такая прекрасная, в легком белом платье, со распущенными волосами и, судя по всему, с свинком на голове. Так вот, преувеличенно радостно начал бессовестный хвостатый, который, судя по всему, совершенно не мучился угрызениями совести от того, что втравил меня в неприятности. Первое. Ты и правда жертва. «Притом оцени юмор ситуации. Дракону!» «Как это?» – озадачилась я, потом вспомнила картины и пробормотала. «Неужели?» «Верно!» – нервно рассмеялся Орвель. «Они называют их драконами. Идем дальше. В человеческой ипостаси вырваться из пуд не получится». «Ну, это вообще не проблема. Я попыталась пожать плечами. Обернусь и все».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 «Любопытство, конечно, штука хорошая, но если я не потороплюсь, моих друзей, возможно, будет не спасти. Ты потом все расскажешь, но сейчас нужно думать, как выпутываться, и как можно скорее». «Покричи!» – невозмутимо посоветовал хвостатый змей. «Что?» – поразилась такой методики я. «А варианты?» – фыркнул Орвиль, и у меня на миг потемнело в глазах. Перед взором мелькнуло резкое мужское лицо с яркими фиолетовыми глазами и встрепанными черными волосами разной длины – Впрочем, мираж скоро пропал, я выдохнула и продолжила прислушиваться к ироничному голосу. «Он наверняка недалеко, неспроста тебя притащили же!» «Да пожалуйста. А, -а, -а, -а, -а, а пронзительно завизжала я. «Спасите! Помогите! Грабят! Убивают! Чести лишают!» Видимо, нервы сдают, вот и глупости пожаловали. Впрочем, чем громче и бессмысленнее орёт жертва, тем больше хочется ее, наконец, съесть, дабы заткнулась.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 «А зачем?» – резонно спросил он. «Чудесно!» – нервно фыркнул Орвиль. «Он еще и разумен!» «Я как-то и раньше в этом не сомневалась», – едко ответила и вернулась к диалогу с чешуйчатым, трудноклассифицируемым созданием. «Ну, я тут не совсем на добровольных основах», – решила вызвать к теоретически наличествующему у любого здравомыслящего существа сочувствию. «А тут все на добровольно-принудительных!» Философски донеслось в ответ. Я уловила шелест травы и почти неслышную поступь монстра. Наконец он показался в поле зрения, сел напротив, обернулся хвостом с пушистой кисточкой на конце и зловеще закончил. «И жалуются все! Правда, недолго!» «Исключение?» – нерешительно предположила я, рассматривая красивого зверя и холодея с каждой секундой. «Вряд ли!» – решительно помотал мордой ящер, щури яркие глаза.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 Ответить Арвиль не успел, так как Шеридан текучий поднялся и шагнул ближе. «А ты красивая!» Зверь вытянул шею, и в голубых глазах появилось что-то похожее на удивление. «Даже очень! Где себя эти скоты откопали?» «Ну еще бы я красивой не была, дракон как-никак!» «Какое у вас плохое к поклонникам отношение?» – не сдержалась я. И наглая крылатый наклонил голову это вообще редкость. Меня конечно сюда послали впервые, но кажется это странно у кумов надо беречь и охранять решила побыть смелая я, а еще мы в неволе не размножаемся отпусти а нет в голубой лазуре мелькнуло сожаление нельзя.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 Я вспомнила все, что сотворил Оли за неполные полдня совместного путешествия. Содрогнулась и судорожно помотала головой. «Вот и отлично!» – довольно протянул спящий. «Так что лети в деревню!» «Ну ее, эту маскировку! Там хватай лошадей, еду и подружку свою, если отыщешь!» «Криона-то тебе зачем?» – полюбопытствовала короткими взмахами, разминая крылья. «Не бросать же!»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 Отвечать не посчитала нужным, потому просто поднялась в небо и полетела в деревню. Там приземлилась около трактира, приказала притащить трактирщицу и стала ждать. Тащили ее долго, и я показательно плюнула в сарай, который немедленно занялся пламенем. После этого Лада оказалась прямо передо мной через две минуты. «Ну что?» – с чувством прошипела, склонившись к самому ее лицу и обдавая горячим дыханием из приоткрытой пасти. «Узнала?» «Нет!» – вскрикнула она и зажмурилась.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 Подобострастно поклонился мужик. Я остановилась и, не оборачиваясь, добавила. «И только попробуй подсунуть то, что мне может не понравиться!» Криона и правда спала в подвале за двумя стальными дверями. Я потрясла подругу, но она не реагировала. Пристально уставилась на трактирщицу.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 «Потому я тоже решила молчать и обиделась. Нет, ну а что такое? Я иду невесть куда, только потому, что захотела ему помочь. Бросила мужа, имение, упорядоченную жизнь и все ради альтруизма, а он...» «Нет, ты все же настоящая женщина!» Арвиль не выдержал спустя пару минут злобных дум о его подлючасти. «Ты пошла, потому что хотела. Хотела свободы. Хотела что-то доказать. Хотела нового. Хватит все сваливать на меня!» «Да?»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 «Кри, все хорошо». «Весело мы с тобой, конечно, выехали», – хихикнула беглая невестушка-наследника. «О, да», – поддержала я и напомнила. «Ты еще и в пределе на прощание свистопляску устроила». «Малая часть, малая месть», – помрачнела рыжая. «Это сотая доля того, что они заслуживают. Он заслуживает». «Все так плохо?» – осторожно спросила я. «Не знаю», – спустя минуту раздумий пожала плечами она –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 Кри медленно кивнула золотистой в последних бликах солнца головой, рассеянно теребя темный меховой ворот куртки. Холод, ледяная вежливость, завуалированные намеки и нескрываемое презрение во взглядах. И Дориан от имени наследника она буквально передернулась. Отвратительный. Она замолчала, глядя перед собой отсутствующим взглядом, а я посчитала нетактичным настаивать. Как будет готова, расскажет.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 Это хозяин это верно костерил всех крылатых, кого он в жизни видел. От некого господина, втравившего его во все это, до двух драконних девок и одного блондинистого, но неправильного кобеля. Тот, сволочь, на красотку Дальку не польстился и не изволил сдохнуть в отведенном месте, а потом полдеревни разнес в поисках господина. Но особенно досталось трем драконам, которые ни свет ни заря приземлились на оставшемся от сарая пепелище и нечаянно разрушили амбар.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 Ринвейл проводил глазами столб черного дыма. Вместо тысячи слов тут был Олли. Дариан промолчал, но сделал это очень выразительно.